Глава двадцать Ночной убийца. Я все же просчиталась. Я ждала, что он придет сразу, как стемнеет. Но он не торопился. Красный огонь заката погас быстро, как всегда на юге. И в крохотное окошко под потолком заглянула звездная ночь. Ночные тени от решетки на окне располосовали камеру, И лишь тогда он явился. Сперва пришел шепот. Шепот шелестел над самым ухом, монотонно и убедительно, иногда поднимаясь до тихого рокота, иногда становясь почти неслышным. В нем звучали то иронический смешок, то льдинками позвякивали слезы. Он шептал, шептал и шептал. Что-то интересное рассказывал. Быстро и взахлеб. Надо было лишь сосредоточиться, слушаться внимательней, и поймешь, о чем он там шепчет. Главное — слушать. Слушай, слушай, внимай. За дверью камеры что-то грохнуло. Там свалился охранник, тот самый, что ни разу не заглянул камеру проверить с тех пор, как меня привели. Из-за дверей донесся отчетливый смешок. А потом запертый замок негромко щелкнул, но не открылся. Только донеслось что-то вроде глубокого протяжного вдоха. А темнота на небольшом пятачке между тяжелой железной дверью и отгораживающей задержанных решеткой стала еще темнее. Точно сквозь замочную скважину сочелся густой черный дым. Закутанная в плащ фигура возникла рядом с решеткой, и скудный свет словно собрался в проступившее из мрака бледное, как гипсовая маска, лицо. Медленно поднялись тяжелые полупрозрачные веки, и в залитых тьмой глазах вспыхнули алые точки горящих зрачков. Гибкие, с длинными когтями пальцы обвили прутья, и бледное лицо приникло к решетке камеры. Взгляд светящихся глаз скользил по распростертым на полу телам. «Леди, леди, леди!» Свистящий шепот вырвался из длинных и черных, как у собаки, губ. «Леди я где вы?» Взгляд задержался на бабище. Она застонала сквозь сон. Коснулся Амельки, рыжая тихонько вскрикнула и, наконец, уперся в меня, лежащую на полу камеры, бессильно раскинув руки. Болезненный холод пополз по всему телу. Будто в жилы мне налили жидкого льда. Кости начала немилосердно выкручивать. Мне пришлось сделать отчаянное усилие, чтобы не зажмуриться крепко-крепко, как в темной детской под одеялом. «Леди! Жизнь имеет свойство заканчиваться, леди! И это даже милосердно, что во сне!» Очертания темной фигуры размылись, просачиваясь сквозь решетку. Щупальце дыма медленно и завораживающе поползло, огибая лежащие в повалку тела и подбираясь ко мне. Вампир возник посреди камеры, словно в раз сгустившись из темноты. Длинный и острый язык жадно облизал черные губы, и он начал медленно наклоняться над моим лежащим телом. Стряхнув иллюзию как плащ, я возникла у ночного гостя за спиной и прыгнула ему на плечи. Он обернулся так стремительно, что расползающийся от него дым завертелся маленьким торнадо, и рука с длинными и острыми, как лезвие когтями, выстрелила навстречу. Я рухнула горлом прямиком ему в ледяную ладонь. Твердые и жесткие, будто стальные пальцы, сомкнулись у меня на шее. И прежде чем моя иллюзия рассыпалась пенными хлопьями, настоящая я вскочила с пола и с размаху вогнала длинную серебряную шпильку вампиру в спину, точно под сердцем. Он изящно и даже неторопливо скользнул в сторону. Я провалилась в собственный удар. Шпилька чиркнула по прутьям решетки. Я замерла. Просто замерла, тупо глядя на погнувшееся острие. «Все. Конец. У меня был всего один удар. Один единственный, когда я еще могла использовать эффект неожиданности против вампира. Он увернулся, конечно же. Я промахнулась. Можно было ожидать». «Не вышло». Почти сочувственно сказал Дисмондус из клана Носферату. И, распялив клыкастую пасть до размеров дорожного саквояжа, ринулся на меня. Я бессмысленно заорала и скачками помчалась по камере. И они тоже вскочили. Все. Бабища с неожиданной легкостью прыгнула вампиру на перерез, прикрыв меня грудью. Вампирья пасть наделась прямиком на выпеченное богатство – и бобище разлетелась клочьями пены. Кинувшаяся на него с двух сторон Амелька с гадалкой тоже, а я, мы, трое меня метались, петляя и перепрыгивая через спящие тела настоящих заключенных. И я, именно я, чувствовала, как налетевший следом холод леденит затылок. Вниз. Я плашмя рухнула на пол, а холод пронесся надо мной, Дымный вихрь оттолкнулся от стены, метнулся обратно, и сверкнувшие в лунном свете клыки вонзились мне в шею. Очередная я лопнула, и меня тут же снова стало двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро. Мы плотным хороводом заскакали вокруг него. Вампир сгустился, на краткий миг превращаясь в того самого джентльмена в изгнании, что сопровождал Тутсов. И оскалился совсем не по-джентльменски. «Хороший ход, леди! Отличный иллюзор!» — А говорили слабое. «А знаете, почему вампиры убивают иллюзоров? Нам не обязательно видеть!» И он снова ринулся прямиком на меня. Две мои копии разлетелись брызгами. Я с размаху попыталась полоснуть его шпилькой по клыкастой морде. Он вильнул в сторону, почти не теряя темпа. Я кувыркнулась прямо под ним и с размаху врезалась в спокойно спящую бабищу. Настоящую. Я еще копошилась, пытаясь перевернуться. вскочить, убежать, укатиться, уползти. Он уже падал на меня сверху дымным смерчем, мгновенно обретшим плотность. Меня вдавило в пол тяжестью ледяного тела. Грудь пронзила чудовищная боль от придавившего колена. Мгновенно стало нечем дышать. Я еще попыталась полоснуть вампира своей дурацкой шпилькой. Но он перехватил мое запястье и стукнул им о каменный пол. Я взвыла. Боль прострелила от запястья до кончиков пальцев. Шпилька вылетела из руки, сухо щелкнула об камень. Когтистые лапы сжали мои плечи. Он наклонился, обдавая морозным дыханием из пасти. И медленно, со смаком, облизал мне шею. Ах, он аж причмокнул от наслаждения. Есть что-то в старой крови. Жаль, очень жаль, что приходится спешить, леди. Я еще пыталась брыкаться, но тело вампира было как надгробная плита, такое же холодное и тяжелое. Вампир еще раз прошелся синим языком по моей шее, запрокинул мне голову, и оскаленная пасть медленно, предвкушающе надвинулась на меня. Я сдавленно всхлипнула, и я проиграла, обманулась, просчиталась, недооценила. Ледяное дыхание из пасти обсыпало изморозью мои волосы. «Идиотка!» «Самоуверенная, безответственная курица! Проиграла, проиграла! Слабый маг-иллюзор! Дура со шпилькой! Не может победить вампира!» Тьма нависла надо мной, и шею полоснула болью. «Нет!» Мне казалось, я ору, но я только хрипела и корчилась. В груди полыхала боль. Мои иллюзии, бессмысленно и бестолково, уже без участия разума, мельтешили. пытаясь то превратить меня в кого-то другого, то замаскировать под камень. «Так вот, как умирают иллюзоры!» С интересом хмыкнул вампир, потом сожалеюще вздохнул. «Время, время!» И деловито вцепился мне в шею. Клыки лязгнули у самого моего горла, вспоров кожу и оставив длинную царапину. Физиономия вампира надо мной намек стала почти по-человечески растерянной, А потом он взлетел в воздух и повис. В хватке инспектора Зарембы. Захлебываясь судорожным перханьем, я перекатилась на бок и рывком поднялась на колени. Дура со шпилькой не может победить вампира, если рядом нет дружественного. Вампир вдруг шумно повел ноздрями и прошипел. «Блохастый! Пш! И вампир разлетелся дымным облаком. Будто взорвался изнутри. Хрязь, сквозь дым мелькнула волчья лапа. Что всегда спасало перевертышей умение быстро меняться и широкие одежки. Свободная рубаха Заремба натянулась, и на враз расширившихся плечах выросла голова с серыми мохнатыми ушами и зубастой пастью. И этой пастью Заремба попытался цапнуть проносящегося мимо него вампира. вампир с хохотом распылился снова тот же сгустился над головой оборотня и рухнул сверху вцепившись зубами тому в холку и спасти оборотня вырвался истошный вой и он завертелся на месте отчаянно пытаясь то ухватить мгновенно распыляющегося вампира лапой то приложить его об стену стоять взвизгнула я заремба был силен он встал вампир вгрызался ему в холку в голове у него мутилось от боли но он сумел застыть даже не на миг на долю мига замереть прямо у меня перед носом да вампира рукой подать и я подала я прыгнула вцепившись в жесткую как проволока шерсть на спине оборотня доли мгновения ах эти доли мгновения которые решают все на этот раз Я отыграла свою крошечную дольку. Вампир уже взвился темным дымом. Уже почти, когда я воткнула погнутую шпильку в еще не потерявший материальность коротко стриженный затылок. Шпилька вошла в кожу едва на кончик. Оборотень снова взвыл. Вмиг обретший материальность вампир повис у него на плечах всей тяжестью. И тут же Заремба изогнулся, как никогда не смог быть человек. И с жутким чвяканьем всадил когти вампиру в спину. На всю длину. С хриплым воплем вампир выгнулся дугой. Брызги черной ледяной крови веером хлестнули по стенам. Я со стоном плюхнулась на спящую бабищу. Все. Я сделала, что могла. Вампир больше не будет расползаться дымом. Чвяк. Прорывая насквозь щегольские ботинки, на ногах вампира выметнулись когти, и он, как кот, полоснул за рембу по животу. Оборотень покачнулся, и намертво сцепившиеся чудовища рухнули на пол. Я с визгом метнулась прочь, спасаясь от перекатывающегося по полу клубка тел. Сейчас вампир больше всего напоминал насекомое. Выламывающиеся под дикими углами руки и ноги оплели оборотня, сдавливая так, будто хотели выдавить зарембу из лохматой шкуры. Оборотень, гигант в полтора раза больше зарембы человека, глухо рычал, лохматые лапища бугрились, выпирая вздувшимися мускулами. Хряп. они врезались в стену и кубарем покатились обратно. Вампир сверху, на чудовищно вывернутом локте проклюнулось острие, вонзившееся оборотню в морду. Заремба успел дернуть головой. Костяной шип не воткнулся в раскрытую пасть, а лишь вспорол шкуру. Кровь оборотня плеснула вампиру в лицо. Тот аж взвыл, на сей раз от восторга, торопливо слизывая капли. Зарычал, напрягся. И вдруг принялся медленно подниматься – отрывая громадного оборотня от пола. Еще миг, и выгнувшийся, как коромысло вампир, держал отчаянно вырывающегося оборотня над собой. Арр! Вампир оттолкнулся и в длинном прыжке перемахнул камеру, с размаху приложил за рембу спиной об прутьи решетки и принялся давить, давить, давить, вминая за рембу в решетку. «Так он моего оборотня на ломтики нашинкует». Я кинулась к ним и с размаху запрыгнула вампиру на плечи и впилась зубами ему в шею. Она была холодная, так что зубы ломит, и твердая, так что зубы можно переломать, и скользкая, И меня стошнило прямо ему на затылок. Вампир застыл, замер всего на мгновение. Глаза его полыхнули, как два прожектора, бросая блики на морду оборотня. Ко мне даже не повернулся. Но этой секундной растерянности Зарембе хватило. Оборотень взревел, оттолкнулся лапищами от пола и будто поршнем долбанул вампира в живот. Нас унесло обоих, его и меня. Спрыгнуть я не успела, меня с размаху приложила спиной об стенку и припечатала вампиром. Заремба навалился сверху. ой ой, больно больно-больно-больно!» Сквозь пляшущие перед глазами красные круги я успела увидеть стремительно несущуюся навстречу пасть. И оборотень впился вампиру в лицо. а а, -а Вырвавшийся у вампира вопль был страшен. Едкая темная кровь хлестнула по стене и зашипела, вскипая густой грязной пеной. Заремба навалился на противника. Залепил ему в висок кулаком. Рванул с другой стороны пастью. Кулак, пасть, кулак. И все это на мне. Я его от решетки спасла, а он меня сейчас в кирпичную кладку вдавит. Вампир орал. Я хрипела, Перед глазами ползла черная пелена. «Зарем...» Выперхала я. Оборотень взревел, сгреб вампира за грудки и дернул на себя, рванул клыками за нос и снова впечатал затылком в стену. За одну единственную отведенную мне секунду я успела рухнуть на пол. Я лежала, свернувшись у стены калачиком, и дышала, дышала, дышала. По мне топтались когтистые лапищи, надо мной ерзала вампирья задница, а я дышала. Пятка отчаянно дергающегося в захвате зарембы вампира с размаху въехала мне в бок. Я взвыла и поползла. Быстро-быстро-быстро, на четвереньках между ног. Быстрее! Заремба взмахнул ногой, и я полетела. Невысоко и недолго. Упала, перекатилась по полу, как тюк с одеждой. Остановилась, врезавшись в спящую амельку. Клятый оборотень отшвырнул меня, как имперский регбист мяч Ничего, вот сейчас я встану, вот хотя бы на четвереньки встану, вот сейчас, сейчас, вот сейчас еще в их сторону повернусь. Покачиваясь, как пьяная собака, и преодолевая головокружение, я на четырех развернулась в сторону рыка, вопли и грохота, и истошно заорала сама. Заремба взвыл — Вздернул обвисшего в его хватке вампира над головой. Растопырил острые, как клинки, когти. И эта когтистая гребенка ринулась к горлу вампира. Нет! Не убивать! Не уби... Я закашлялась, содрогаясь всем телом и едва не колотясь лбом об пол. Над моей головой что-то влажно чавкнуло. Я рванула собственное непослушное тело вверх. Плочья когтей вонзились в холодную вампирию плоть, и хряп Заремба оторвал вампиру ухо с хрустом, с чавком. Вампир беззвучно дернулся и обвис, как длинный черный мешок. Оборотень победно взревел, швырнул вампира себе под ноги и наступил на грудь поросшей шерстью лапищей. Взревел снова. Победная волчья песнь эхом отдавалась от низких сводов камеры. Я пошатнулась и позволила себе снова упасть, опираясь на локти. Постояла на четвереньках, подышала. Зло харкнуло на пол, слюна была с кровью. Надеюсь, внутренности мне все же не отбили. На целителей у меня сейчас времени нет. Совсем. Обтерла губы кулаком и снова начала подниматься. Меня вздернули на ноги, как щенка, за шкирку. Заремба, наколов вампирье ухо на коготь, то разглядывал свой трофей, а то меня. Таким взглядом, что впору было опасаться за целостность собственных ушей. Огромный, мохнатый, сослипшийся от вампирьей крови шерстью, его уши угрожающе подрагивались, его тень накрыла меня, он навис, заставляя зажмуриться, и... «Вот где вы шлялись, Заремба?» выдохнула я оборотню прямиком в воскаленную пасть оборотень замер постоял пружинисто покачиваясь на мохнатых лапах побуравил меня желтыми ярстными глазищами и хрипло проурчал я ну не я же я тут сидела я выразительно развела руками да у я у вообще у выдавил он сквозь измененную глотку злобно передернул ушами и стремительно перетек обратно в человеческую форму. «Я вообще не собирался приходить. Я очень постаралась, чтоб мой облегченный вздох остался исключительно в душе. Тайно душевный такой вздох. Раз оборотень перекинулся обратно, с ним уже можно разговаривать». «Анонимные записки какие-то», — рык человеческим горлом, — У него тоже неплохо получался нападение на тюрьму. Он осекся, уже по-человечески вдумчиво и внимательно оглядел камеру и подгреб вампира поближе мгновенно изменившейся задней лапой, ногой, лапой. А вот нашла, о чем сейчас думать. Но теперь ведь не жалеете, что пришли? Тоном барышни, затащившей кавалера на премьеру в императорскую оперу, спросила я. Он заперхал горлом, закашлялся или расхохотался, я так и не поняла. «Не жалею», — наконец выдавил он. «Если б я еще понимал, что здесь происходит...» «Ой, я тоже не во всем разобралась», — с энтузиазмом выпалила я. «Но вы же поможете, правда?» И посмотрела на Зарембу тщательно отрепетированным щенячьим взором.